Аннотация. Не знаю, кто сотворил Вселенную, но бывает, что в ней начинает не хватать элементарной заботы о тебе. Роман знаменитого датского писателя, автора Смиллы и ее чувства снега, написан от лица 14-летнего мальчика, сына священника с острова Фина самого благополучного уголка Дании, но родители исчезают. Необходимо найти их прежде, чем их найдет полиция. Помощи от взрослых ждать не приходится. Союзники Питера в расследовании – сестра, брат и фокстерьер, если не считать графа Рикарда, потомственного аристократа и бывшего наркомана. Поиски родителей приводят в межрелигиозную террористическую организацию, планирующую сорвать первый конгресс всех религий мира. Попутно, пока не поздно, нужно своими руками организовать себе счастливое детство и решить главный, самый трудный вопрос – как в 14 лет жить дальше?